Глава 13. Константин Рукавишников дан приказ ему на запад. По вагонам прозвучала команда, и все пришло в движение. Часть курсантов, запрыгнув в теплушки, с прибаутками, с веселым матерком, принимали поклажу у своих товарищей. Коноводы осторожно заводили лошадей по перекидным мосткам в вагоны. Старшина Бурмин кричал над зазевавшихся быловозчиков, доставивших необходимые нам грузы. С неба опять сыпал мелкий дождь. На ветке пристанционного тополя орала одуревшая от любовного пыла одинокая ворона. Командный состав, стоя под навесом несколько в стороне от платформы, молча взирал на это безобразие. Школа ехала на полевые учения. Предыдущие три месяца полигоном нашей неуемной деятельности служила обширная территория вдоль границы под поселка Градеково до Турево рога озеро Ханка. Маршруты, надо сказать, не из легких, особенно по зимней поре. Приходилось преодолевать в основном на лыжах при полной боевой выкладке, то есть с винтовкой, с приличным боезапасом, при холодном оружии и прочей амуниции, с минимальным пайковым довольствием на пять суток. Пулеметчикам было еще тяжелей, хотя во время движения путь за них турили другие. По прибытии в намеченный район, невзирая на погодные условия, проводились учения, заканчивающиеся обычно боевыми стрельбами. Дважды наше подразделение участвовало в настоящих боевых операциях. Первый случай произошел без моего участия. уехал во Владик с отчетом, заодно супругу повидал. Так что знаю только то, что имела место стычка с остатками белогвардейской банды, преследуемой пограничниками». В результате никто из наших бойцов не пострадал. Обстрелянные бандиты скрылись в прибрежных тростниковых зарослях у озера Ханка. Неделю назад в бою с бандой Алексеева я принял непосредственное участие. Весенний распутец ограничил наше передвижение по местности, поэтому на сегодня намечался короткий маршрут в район станции, где наши саперы будут отрабатывать закладку учебных мин. Операция была согласована с железнодорожниками. Остальным курсантам предстояло пройти еще несколько километров до заброшенного хутора. В учебном плане у меня на сегодня значился штурм закрытых помещений. Первыми за ворота лагеря вышло боевое охранение, семь бойцов с командиром отделения. С самого начала наших походов я взял за непременное правило выпускать вперед разведку, каждый раз в новом составе. После каждого марша следовал... Вдумчивый анализ действий разведки. Так что на настоящий момент все курсанты имели представление о боевом охранении подразделения на марше. День выдался теплым, солнечным и ветреным. Весна, скоро дороги подсохнут, довольно заметил едущий рядом со мной Дима Знахарев, и, радуясь такой мысли, наддав келей своей кобыле, помчался в голову колонны. Весна, щепка на щепку лезет, А Митька вчера только вернулся из Владивостока, с супругой повидался, вот и бесится от счастья, жеребец стоялый. Внезапно Митька, было придержавший шаг кобылки, снова наддал ей в бока. Крепкая лошадь, выпрастывая копыта из непролазной грязи, перешла на тяжелый галоп. Я сам невольно погрузил шпоры в бока своей коняги и через короткое время, обогнав колонну, Увидел, что Митька о чем-то беседует с одним из наших разведчиков. — В чем дело? — спросил я, саживая свою лошадь в двух шагах от разведчика. — Товарищ начальник школы, на станции что-то неладно. Я первым шел. Как увидел, так сразу упал на обочину. — Наша за мной. — Что ты увидел? — терпеливо спросил я. — Двое в нашей военной форме волокли труп милиционера внутрь здания. — Где командир отделения? — спросил Митя. — Спрятались. «Наблюдают за станцией. Меня вас предупредить послали». «Молодцы!» — с чувством ответил я и тут же прокричал. «Колонна, стой!» «Думаешь, банда?» — спросил Дмитрий. «Думаю, не просто бандитское нападение. Это провокация. По расписанию через полтора часа мимо станции должен пройти экспресс из Китая. Переведут. Железнодорожные стрелки? Пойдет потеха. В экспрессе наверняка много китайских торговцев. «Ограбят!» пристрелят парочку, и вот, пожалуй, и брится. международный конфликт. Поступим так. Через час полсотни моих курсантов скрытно заняли позиции в ближайшем подлеске напротив станции Я испытывал гордость за своих бойцов. Не зря в течение почти трех месяцев мы их натаскивали в технике маскировки и скрытного передвижения. От нашей позиции до здания станции было рукой подать не более 150 метров. На перроне, не спеша, прогуливалось четверо мужчин в форме командного состава Красной Армии. На лавочке под навесом сидели еще четверо, все в гражданском, но явно вооруженные. На крыше не особо высокой водокачки расположился пулеметчик с Льюисом, хищный ствол которого я без труда обнаружил еще десять минут назад. Пулеметчик лежал, беспечно выставив на показ дурную голову. Может, он и дурень в смысле маскировки, но в предстоящем деле может нас серьезно опечалить. С него и начнем отстрел. До водокачки метров двести. Попаду. Я взглянул на часы до прибытия экспресса. Оставалось менее двадцати минут, но никаких телодвижений со стороны противника пока не происходило. Ага, вот они чего ждали. Вдали показался неторопливо ползущий товарный поезд. И в этот момент я увидел двух женщин, вынырнувших из леса со стороны поселка. Местные пейзанки что-то волокли в корзинах, беспечно болтали, не замечая навешей над ними опасности. Надо сказать, что бандиты действовали по-военному четко, лишь только селянки оказались на перроне, их взяли в коробочку и без разговоров затащили в здание станции. Ничем я в данный момент помочь им не мог. Я ждал, когда группа моих бойцов, ушедшая в обход, займет позиции по краю леса, справа за станцией. С той стороны заросли кустарника доходили до здания станции. Думаю, появление моих ребят с фланга будет полной неожиданностью для банды. Главное, чтобы Дмитрий, возглавивши эту группу, раньше времени не высунулся. Пройдя станцию, товарняк взревел, быстро набирая ход, и скрылся за лесом. В тот же миг из здания вышел железнодорожник в сопровождении вооруженного бандита и скорым шагом направился к семафору. Через минуту сигнальное крыло взметнулось в запрещающем знаке и на всякий случай были переведены стрелки. Все, теперь экспресс застрянет намертво. Прошло еще минут пятнадцать, а на перроне было все так же пустынно. Хладнокровные черти, с невольным уважением подумал я, И тут же передал по цепочке. «Стреляем залпом. Сигнал. Первый выстрел». Наконец, издалека послышался гудок паровоза. В следующее мгновение из распахнутой настиж двери стали выскакивать бойцы и разбегаться по перрону. «Десять, пятнадцать, тридцать два. Похоже, все». Я взял на прицел пулеметчика. Поезд тормозил. Еще 20-30 секунд, и цели будут прикрыты. «Все, больше ждать нечего». Я плавно нажал на курок, голова пулеметчика дернулась и скрылась из вида. В следующее мгновение дружный залп смел значительную часть бойцов противника. Надо отдать должное. Оставшиеся в живых мгновенно среагировали. Попадали, быстро расползлись по укрытиям и, несмотря на потери, ответили хаотичным огнем. Поезд не дошел до перона. Машинист явно не дурак. Смог затормозить, не подставил свою голову под пули — которые в полном объеме свистели над нашими головами. Кто-то из курсантов вскрикнул. Ранен или убит? Пора бы Митьке проявить себя. Пронеслось в голове, а в следующее мгновение я увидел силуэты двух своих бойцов, умудрившихся забраться на крышу здания. Четыре гранаты, одна за другой, полетели вниз. Грохот разрывов совпал с очередью, выпущенный из пулемета. Продольный фланговый огонь Мгновенно переменил ситуацию. Несколько бандитов попытались укрыться в здании станции, но огонь был плотный. Последний беглец упал уже в дверном проеме. Из двух окон здания еще постреливали, но сектор обзора был явно мал, чтобы держать под контролем всю территорию перед станцией. «Держать окна под прицелом? Не давайте им высунуться!» — заорал я. «Приходь-ка, беги к знахарю, передай, чтобы к окнам...» Со слепой стены подобрались и гранатами их, гранатами. — Стой, мудила! Сам не лезь под пули, стороной обойди. Курсант убежал. — Ждем далее. Ребята азартно постреливают по окнам. Вижу, как от леса, зачем-то пригнувшись, бегут трое, с ними Митька. — прекратить огонь! — звучит команда. И в уши, наконец, начинают проникать звуки, заглушенные хлесткой стрельбой. Пыхтит паровоз. Слышны слабые стоны раненых, деревья, качающиеся под ветром, стучат ветками. Где-то тревожно ржут лошади, и в следующий миг все перекрывает грохот взрывов внутри здания. Митька первым оказывается в проеме. Мои курсанты без команды срываются с места, бегут. И здание ни звука. Пора было и мне появиться на сцене. «Ах, как все плохо. Вот тебе отработали». Штурм закрытого помещения на практике. Результат удручает. Семеро гражданских лиц, в том числе телеграфист, убиты. Внутренние перегородки помещений наполовину разрушены и стыканы пулевыми отверстиями. Курсанты оказывают первую помощь раненым, вытаскивают наружу трупы. Телеграфный аппарат с виду цел? Да что толку? Телеграфист убит. Телефонные провода вырваны напрочь. Связи нет. Зато есть дежурный по станции. Тот, что недавно переводил стрелки. Контужен малость, но вполне трудоспособен. Склоняюсь над сидящим в углу железнодорожником и на всякий случай спрашиваю, «Ты цел? Стрелки перевести сможешь?» Он явно не слышит, но на всякий случай испуганно кивает. «Ну давай, иди», — подаю руку и подталкиваю железнодорожника к выходу. Выйдя на перрон, «Направляюсь в сторону состава. В руках у меня нет оружия, но скотина-машинист держит меня под прицелом. Вообразил, что с помощью одинокого маузера меня можно остановить. Спокойно, парень. Видишь, я без оружия. Для наглядности верчу поднятыми ладонями. Сейчас переведут стрелки и иду и дальше», — сказал я, подходя ближе. «Что это было?» — спросил машинист, опуская ствол. «Нападение на станцию». Если бы мы вовремя не поспели, твой поезд давно бы уже потрошили. Передай в Никольске, что связи нет, станционный телеграфист убит. Пускай шлют замену. Все подробности через городскую комендатуру. Я свяжусь с ними из части. Неисповедимы пути, Господни, как и последующая реакция начальства на твои действия. На третий день после событий я был вызван... Во филиал нашей конторы, что на Олеутской, 44, где и был принят, и довольно прохладно, своим старым соратником и новоиспеченным начальником в одном лице, Сергеем Петровичем Щегловым. Нет, я не рассчитывал на триумфальный прием, но и холодности в лице старого товарища нисколько не ожидал. «Проходи, садись», — сухо предложил Петрович, на секунду оторвав взор от бумаг. «Большой у него кабинет, стол шикарный». зеленого сукна по столешнице. Вокруг такого хорошо бегать по утрам для поддержания жизненного тонуса. Присаживаясь на краешек стула, подальше от начальства, поближе к двери. Робость вроде таким образом проявляю. Но Сергей знает меня как облупленного. Служившие в разведке обычно не страдают от комплекса неполноценности. В очередной раз, оторвав голову от бумаг, Петрович хмуро уставился на меня из-под очков. Да-да, лихой рубака с казацким чубом, увы, стал более похож на канцелярскую крысу, с проплешиной на голове, животиком, изрядно выпирающим из-под гимнастерки. Ты что же творишь, мать твою розеток? Шум на всю губернию. В крайком из подачи железнодорожников кричат. Десятки убитых советских граждан, Станционное здание разнесли в щепки. Ну, во-первых, не десятки убитых, а всего семеро. «Жертв могло бы быть намного больше, если бы бандиты добрались до поезда». «Да знаю я, знаю», — досадливо отмахнулся Петрович. «Ситуацию разрулим. Меня больше волнуют потери среди курсантов. Еще одна такая стычка, и от школы останется пшик. На сегодняшний день сколько у тебя в строю? Восемьдесят два курсанта. В бою были убиты пятеро. Из них два китайских товарища. Серьезно ранено семеро». Вот видишь, а с начала учебы прошло всего три месяца. Я пожал плечами. Потери неизбежны. Невозможно за полгода превратить новобранцев в классных специалистов и при этом избежать потерь. Кстати, я уверен, что результат операции стоил таких потерь. Уничтожено 32 бандита, а двоих живьем удалось взять. Один из захваченных, сам главарь шайки, Алексеев, контужен малость. но для допроса пригоден. — Где они? — глаза Петровича за стекла очков хищно блеснули. — У вас, в подвале. — сдал под расписку. — Это, брат, меняет дело. Сведения из уст информированного человека нам просто необходимы. Петрович вылез из кресла, задумавшись, прошелся туда-сюда по кабинету и, остановившись напротив меня, сказал «Бойцам объявим благодарность за несение в послужной список». «У тебя просьба ко мне есть?» Я на короткое время задумался. «Есть личная просьба. Жену хочу пристроить в учебную часть при нашей школе. Многие курсанты малограмотны, да и китайцев неплохо бы подтянуть знания русского языка. Жена у меня по основной профессии учитель». «Этот вопрос пока отложен», — отмахнулся Щеглов. «Еще просьбы не личного характера не прокатило». Похоже, меня ждут очередные перемены. Есть предложение провести полевые учения в другом пограничном районе ДВК, например, в районе реки Уссури. Петрович, ты же знаешь, как это бывает. После последнего прорыва банды в Градековский район стянут войска, оголив другие участки границы. Месяц будут бестолково шариться по всему району, в то время как на других участках... Пограничники без армейского контингента явно не справятся. Пройдемся вдоль границы, обозначим свое присутствие, по возможности пощиплем контрабандистов. И для курсантов хорошая практика в новых условиях». Щеглов, размышляя, постукивал карандашом по столу, долго смотрел в окно и, наконец, выдал. «Хорошо, через трое суток снимайтесь. Я согласую этот вопрос». Щеглов сделал пометку в блокноте. Вы садитесь в бикине». Я мысленно аплодировал себе. «Ай да Костя! Ай да молодца!» «Дело в том, что помимо служебного рвения, в моей инициативе присутствовала доля личного интереса. Очень желательно мне было повидаться с Сёмой Раскорякиным, проведать нашу женьшеневую плантацию. Посоветоваться с нанайцем, может быть, стоит выкорчивать корни? все таки опасно держать такое богатство без присмотра». Но последующая фраза Щеглова перечеркнула все мои планы. Да, чуть не забыл. Можешь сопроводить своих бойцов до Бикина, а сам назад, в Владивосток. У меня для тебя есть особое задание. Ладно, отложим этот вопрос на неопределенное время. Плантация никуда не убежит. Уверен, даже живя в Бикине, Семен не обходит ее своим вниманием. «Менее трех суток осталось», — соображал я, спускаясь по лестнице. «Поезд отправляется через три часа. Пока доедем, пока доберемся до части, минус еще шесть часов. Времени на то, чтобы повидаться с супругой, совсем не оставалось. Впрочем, о чем это я? Меня, похоже, отстраняют от управления школой. Митька, мой заместитель, вот пускай сам и справляется». Внизу проходной маялся Бурмин с двумя курсантами. Пока я беседовал со Щегловым старшина успел сдать наших пленников помощнику дежурного коменданта. «Расписку получил?» — спросил я. «А как же?» «Сейчас поедете на вокзал. Без меня. Передайте Знахареву, что буду завтра». «Старшина», — придержал я сорвавшегося с места Бурмина. «Подожди еще минуту. Я только записку ему напишу». «Снимаемая нами квартира в доме купца Иванькова мне нравилась». Жилье с отдельным входом, с палисадником, утопающим расцветшей черемухи и видом на бухту. В небольшой комнате с кремовыми обоями и занавесками на раскрытом окне было очень уютно. На столе кипел самовар, вазочки тонкого стекла, рубиного мерцало вишневое варенье. Пирожные с заварным кремом, бутерброды со свежайшим сыром и черная кра, выложенные горкой в стеклянные корницы, дожидались своей участи — Я терпеливо поджидал задерживающуюся на работе хозяйку дома. Ровно в восемь хлопнула закрываемая калитка. По забетонированной дорожке торопливо процокали каблучки, и буквально через пару мгновений Татьяна очутилась в моих объятиях. Конечно, когда мы наконец сели ужинать, самовар уже остыл, и вкусности, выложенные на столе, не имели первоначального блеска свежей пищи, но нам было на это наплевать. После любовных игр... Проснулся зверский аппетит, и мы, посмеиваясь и изредка перекидываясь ласковыми словами, сметали со стола все подряд. «Может быть, выпьем?» — предложил я, и, оторвавшись от еды, достал серванта бутылку сливой китайской водки. «Нет-нет», — отмахнулась Татьяна, ласково глядя на меня. «Ну, как знаешь, а я махнул за удачу». Выпил и вытер слезы, набежавшие на глаза — и лишь сейчас заметил, как напряглась моя подруга. «Ты чего, милая? Нас ожидают какие-то перемены?» «Возможно», — слегка смущенно ответил я. Татьяна отвернулась к окну, пряча в глазах слезы, и чуть слышно прошептала. «Не хотелось бы никаких перемен в такой момент». «В какой такой момент?» «Я беременна». Некоторое время я молчал, собираясь с мыслями. «Не то чтобы новость меня ошеломила». Просто вживаться в новую роль отца семейства как-то непривычно, хотя и приятно, и несколько тревожно. «Не грусти, Танюш, все переживем. Я пока не знаю, какое меня ожидает задание, скорее всего, ничего страшного».